Глава одиннадцатая «Ну что, теперь перестанешь дрожать?» Спросил он, открывая бар. «Что ты налил в бокал, протянул мне?» «Я не пью». «Ммм, это хорошо, что не пьешь. А я, если ты не против, выпью». Он уселся в кресло напротив, где сидел нотариус. Я неловко прикладывала из руки в руку бумаги, не зная, что с ними делать. Другое дело, если бы у свекрови вдруг появилась совесть и она сама отдала мне квартиру, но тут же все иначе. «Сколько еще я тебе должна за все это?» Я вновь посмотрела на него. Сегодня он решил не прятать лицо. Почему? Не боится меня или проверяет? «Я же сказал, это бонус. Ты ведь хотела наладить свою жизнь, когда заказала мужа. Вот, получай своё по праву». «Почему ты это делаешь?» «Мне стало скучно». Еле заметно улыбнулся он, отчего на небритых щеках появились ямочки. «Надо же, киллер с ямочками!» «Я даже не знаю, что сказать». «Скажи спасибо». «Спасибо. Вот так лучше». «А я могу идти?» — спросила, осторожно глянув на него. «А ты хочешь?» «Хочу. И это правда. В его присутствии мне страшно и неловко». Хотя пора бы уже привыкнуть к тому, что он ходит у меня по пятам, будто решает, что со мной делать. Вот и сейчас, застыл на мне долгим взглядом, перекатывает в пальцах бокал. «А может, познакомимся поближе?» «В каком смысле?» Вытаращилась на него я. Он усмехнулся. «Меня зовут Иван». «А, ну, как зовут меня, ты знаешь». Потупила из себя под ноги. «Ему идет его имя». Иван, вроде как простое и обычное, но ему подходит. Знаю, но хотел услышать что-нибудь о тебе. Зачем? Он залпом допил содержимое бокала, поставил его на стол. Мне интересно, как ты живешь. Чем ты живешь? Ты просто хочешь меня... Я взглянула на кровать, прикусила губу. это тоже. Почему нет? Мы ведь взрослые люди. Сними себе девушку на ночь, а мне пора. «Меня дома ждут». Я вскочила, забросила на плечо сумку. «Я отвезу тебя», — поднялся он. «Вот уж нет». «Да, иначе ты не выйдешь отсюда. Останешься со мной на ночь». Уголок его губ пополз вверх. «Не останусь», — повысила голос я. «Тогда я тебя отвезу». Монотонно повторил он и, надев бейсболку, открыл дверь номера. «Идёшь или остаешься? Я поспешила за ним, а что еще мне оставалось? Этот ненормальный привязался, как банный лист, не оторвать. В машине он с усмешкой смотрел на то, как я пристегиваюсь. Что? Не выдержала я. Ничего. Ты забавная, Ника. Я обычная. Обычные не заказывают своих мужей. Ты смелая. Мне просто надоели издевательства и побои. Почему он тебя бил? Как можно бить такую... Он прикусил нижнюю губу, а потом усмехнулся. «Красавицу!» Мне снова стало неловко от его комплимента. «Ну, его это, судя по всему, мало волновало», — ответила, отвернувшись к окну. «Никогда не понимал мужиков, которые бьют женщин». «Ты их вообще убиваешь!» — вырвалась у меня. На сей раз за губу себя укусила я. «Я не убиваю женщин и детей», — серьезно проговорил он. Даже если много заплатит? Никогда. Это мое табу. Никогда бы не подумала, что у убийцы есть принципы. Продолжала нарываться я. «Теперь будешь знать», — буркнул он, ловко выруливая на шоссе. «Можешь не гнать так? Ты выпил». «Я держу себя под контролем. Всегда. Можешь не бояться». Я молча кивнула и опять уставилась в окно. Мимо пролетали машины, в них люди торопились домой. Я тоже торопилась к своей малышке. А он. Ему есть куда спешить? Судя по тому, что он преследует меня днем и ночью, нет. У тебя есть семья или кто-нибудь? Спросила неожиданно даже для самой себя. Иван бросил на меня быстрый взгляд. Нет. Вообще никого. Я Дед Домовский. 37 лет назад меня оставили на пороге приюта. Это все, что я о себе знаю. Но ты бы мог узнать? «Обо мне же ты узнал? Не пробовал найти свою семью?» «Они мне не семья разбросили. Я в них уже давно не нуждаюсь». «Ясно», — буркнула я. Мы доехали до дома Оли, и я поспешила дернуть за ручку двери. Но она не открылась. Я молча уставилась на Ивана, а он положил голову на подголовник. «Ты же не думала, что я так просто тебя отпущу? Мне твоего спасибо мало». «И чего же ты хочешь?» Вздернула бровь я. А он вдруг резко подался ко мне, усмехнулся. Мне нравится выражение твоего лица, такое невинное и в то же время порочное. Я вздохнула, призывая себя к спокойствию. Чего ты хочешь? Поцелуй. Один поцелуй, и ты сможешь уйти к своей дочери. Нет, ответила твердо я, глядя в его светло-карие глаза. Нет? Нет. Что ж, посидим в машине. Здесь тепло и удобно. Он откинулся на кресло, начал тыкать по экрану встроенного компьютера. Негромко заиграла музыка. «Ты серьезно? Возмутилась я, на что он кивнул. «Вполне». «Ладно, один поцелуй, и я ухожу. И больше никогда ни за что не сяду в его машину». «Ну так давай. Целуй». На полном серьезе, заявил он. Я сглотнула, потянулась к его щеке. С неприязнью, надо сказать, потянулась. Мне не нравятся его дурацкие игры и предложение прыгнуть к нему в койку. Иван резко повернул лицо, и мои губы соприкоснулись с его губами. Я отпрянула, будто обожглась. Ну так себе поцелуй. В следующий раз буду рассчитывать на большее. Он нажал кнопку, и замки щелкнули. Я поспешила открыть дверь и выскочить на улицу. «И тебе доброй ночи, Ника!» Услышала вслед, но не обернулась.